«Все же на санта и было комфортнее», — отстраненно подумал Александр, глядя на переливающийся всеми оттенками синего океан. Оспорить эту мысль было сложно. Более крупный торговый корабль был заметно лучше и приспособлен к походу. И устойчивее, и просторнее. Однако, как ни крути, на место офицера на мостике боевого корабля. А потому Александр вынужден был перебраться на Миранду. С собой взял своих людей, в помощь им поляков». Ну и у Матвеева несколько человек выцеганил. Купец, оставшийся командовать санта изабель во главе почти одних испанцев, да единственного помора, хорошо знавшего эти воды, громко матерился по этому поводу, но правоту Мичмана понимал. А куда деваться? Не бросать же трофей. Теперь пусть и с урезанными до экипажами оба корабля двигались вперед под парусами. Раскочегаривать машину Александр пока не рискнул, да и уголь берег. Так что оно хоть и была под парами, но по самому минимуму. Море было спокойное, ветер слабый, и корабли едва делали три узла. Ну, пускай хоть три. Конечно, хотелось бы добраться до Архангельска побыстрее, а не тащиться со скоростью беременной улитки. Но пусть так. Главное, чтобы англичан не встретить. С такими экипажами, как сейчас, в бою им точно ничего не светило. Именно эта мысль раз за разом проскакивала в мозгу Александра. И, как скоро выяснилось, если долго думать о какой-то гадости, она вполне может сбыться. Так что лучше гнать дурные мысли прочь. Об этом не раз говорила мать. А она, как известно, плохого не посоветует. Ну или хотя бы морально подготовит к неприятностям. Во всяком случае, крик сигнальщика о корабле на горизонте Мичман воспринял без удивления и на редкость спокойно. Ну, корабль, мало ли их тут ползает. Эти места — достаточно оживленная морская дорога. Суда, нагруженные хлебом, одним из основных товаров русского экспорта, ходят здесь с завидной регулярностью. Правда, сейчас вроде бы до урожая еще далеко. Ну, значит, дерево, пенька, железо и мало ли чего еще. Россия поставляет в Европу огромное количество товаров. Увы, в основном не тех, что производят на заводах, а ресурсов, добываемых из своей богатой земли. Но сейчас это не важно. Главное, их много – и капитаны из тех, что похрабрее, могут плюнуть на английскую блокаду. «Русская, вось, наша все!» Однако подзорная труба, которой Александр уже привык словно к продолжению руки, действительно была хороша. И корабль на горизонте совершенно не походил на создание русских мастеров. На архангельских верфях строили неплохие корабли, надежные, хорошо приспособленные к плаванию во льдах, но при том не самые быстроходные. И что характерно, купцы не ставили на них паровые машины. Зачем им эти громадины, отнимающие объем, требующие дорогого угля и обслуживания, и притом не добавляющие какой-то запредельной эффективности? Примечание. Кто не знает, грузовые парусники вполне комфортно чувствовали себя практически до середины XX века. А над мачтами и чужого корабля плавал дым, и судя по тому, как он густел, механики сейчас поднимали пары. — Вот ведь черт, — пробормотал себя под нос Александр, — если это британец. В самом деле, английский шлюп мог оказаться проблемой. Миранда, случись нужда, могла бы от него уйти, не зря же котло держали под парами. Ветер слабый, паруса не помощники, Охоту русского трофея на три узла больше, чем англичанина. Даже с учетом неопытных кочегаров, как минимум такой же. Стало быть, не догонят. Но вот Санта-Изабель уйти не сможет. Она чистый парусник, паршива. Мысли прыгали в голове, словно зайцы. Санта-Изабель набита беженцами. Пересадить их на Миранду требует времени. Учитывая неизбежную для гражданских суметицу и неорганизованность, довольно много. За это время англичанин может и догнать. С полным экипажем Верховцев не побоялся бы вступить в бой, но с тем, что у него было сейчас... Это выглядело изощренной формой самоубийства. Да и бросать корабль, столько времени честно им прослуживший. Глаза лихорадочно заметались, осматривая все вокруг. Увы, только море, далекие скалы. Санта-Изабель идет впереди, а почему бы и нет? Рупор мне, быстро, искомая сиречь, жестяной рупор, длиной почти в сажень, форма которого не меняется уже почти два века, принесли моментально. Примечание. На кораблях применялись рупоры длиной до двух метров. Рупор изобретен в 1670 году. Кстати, довольно увесистая штука. Такой и нерадивого вестового приласкать можно. Да так, что на всю жизнь запомнит. До Санта Изабель сожжение 200. С такой дистанции говорить можно, не напрягая голос. И слышать при этом ответ вполне отчетливо. А вот чужой корабль. Кстати, отчетливо видно, что он поворачивает в их сторону. Далеко. Миль пять будет, а то и больше. Не услышит. Примечание. Рупор таких размеров позволяет вести разговор на расстоянии до двух километров. Разговор, конечно, получился своеобразный. Однако главное, Александр смог узнать у Матвеева и подоспевшего от своих пушек Гребешкова все, что его интересовало, и согласовать действия. Оставалось надеяться, что эти орлы не выдали желаемое за действительное и хорошо знают эти воды иначе всем им будет мучительно больно об этом вспоминать. Ну а пока, вместо Андреевского флага, над Мирандой развернулся Юнионджек. Матросы спешно натягивали трофейную британскую форму. Игра началась. Санта Изабель торопливо одевалась в паруса. С учетом малочисленности команды, это выглядело только попыткой экипажа добавить себе трудностей, но англичане-то этого не знали. Приняв чуть к югу, купец начал смещаться в сторону берега. Не спеша, но неотвратимо. Через некоторое время вслед ему громыхнуло носовое орудие шлюпа. Ядро упало далеко в сторону и бессильно зарылось в волны, подняв тучу брызг, эффектно засверкавших под солнцем всеми цветами радуги. Вряд ли такое расходование боеприпасов вызвало бы одобрение и понимание у суровых чиновников из Адмиралтейства, наверняка обративших бы внимание, что эстетическая прибыль от этой красоты – перекрывает материальную в лице утонувшего ядра из израсходованного пороха. Но при всей бесполезности выстрела свою задачу он выполнил, продемонстрировав британцам, что перед ними соотечественник, ведущий погоню за русским торговым кораблем. Почему только под парусами? но ну, мало ли, может, в машинном отделении проблемы. Паровые двигатели надежностью не отличались и порой доставляли больше проблем, чем вражеские ядра. Вскоре стало ясно, что перед ними и вправду бриск. Английский шлюп лихо рассекал волны и был красив той особой, хищной красотой, что присуща легким военным кораблям. Три мачты, сейчас без парусов, доведенные до совершенства обводы, и могучие клубы дыма. Похоже, механик старался выжать все из машины, дабы утереть нос Миранде. Англичане — народ азартный. Британский корабль прошел чуть меньше, чем в полумиле от Миранды, И кто-то с кормы близко показал русским конец веревки. Мол, готовая взять на буксир обычная флотская издевка. Боже, прости их, ибо не знают они, что творят. Александр даже глаза закатил, как делал один из офицеров корпуса, столкнувшись с особо гонористом, но при том тупым недорослем. Впрочем, плевать. Главное, чтобы британцы не поняли, кто стоит на мостике шлюпа. «Не поняли». Скорее всего, не присматривались даже, продолжая уверенно нагонять, жмущуюся к берегу Санта-Изабель. Теперь главное было, чтоб Матвеев не наскочил на камни, и чтоб его не нагнали раньше времени. И, господи, да проще перечислить не главное. Сбриско ударила пушка. Артиллеристы британца не стали рисковать, пальнув так, чтоб гарантированно не попасть в купца. Им нужен был приз и деньги за него а не рапорт о потопленном корабле». Матвеев, ожидаемо не стал спускать флаг, а еще больше прижался к берегу. Увы, даже сейчас, подняв практически все паруса, больше четырех узлов он не выдавал, и ответить ему тоже было нечем. Англичане тоже отлично это видели, и, не торопясь, зашли Санта-Изабель с кормы. Вновь грохнула пушка, на сей раз куда более прицельно, ядро вспенило волны всего в нескольких саженях от борта корабля. Ну что же, Верховцев ждал этого маневра, но все равно он начался неожиданно. Матвеев, сам вставший за штурвал, положил руль влево до упора. Корабль, скрипнув корпусом от возмущения на столь грубое обращение, начал удивительно резво для такой громадины поворачивать. Британец, логично рассудив, что такой маневр русские начнут делать исключительно из нежелания наскочить на скалы, тоже начал поворот. При этом он ожидаемо решил срезать угол. Раз! А вот этого британцы не ожидали. Нос шлюпа, дающего сейчас не меньше шести узлов, подбросила, будто легендарный кракен, ужас морских глубин, решил проснуться и толкнул его снизу. Нос корабля задрался вверх, после чего киль надломился. Кармана против осела. И одна из мачт, не выдержав сотрясения, накренилась, удержавшись только благодаря вантам. Александр перевел дух и вытер лоб рукавом. Все, ловушка сработала. Теперь британец крепко сидел на подводной скале, куда его с невообразимым изяществом заманил Матвеев. Вот что значит ходить без лоцмана, да еще и на корабле с большой осадкой. Вряд ли после такого Бриск подлежал восстановлению. Но теперь стоило закончить дело и главное не пострадать при этом самим. В этих водах с небольшими глубинами и многочисленными скалами и милями напороться на что-то было легче легкого. Оставалось лишь радоваться опыту лоцмана Санта-Изабель и мастерству ее нового капитана. Когда над подошедшей из кормы Эмиранды взлетел Андреевский флаг и с нее прорвали требования сдаться, британцы ответили беспорядочным оружейным огнем. Для пушек близко русский корабль находился в мертвой зоне, однако сдаваться враг не собирался. Дистанция была невеликая, и пули зашлепали по бортам и надстройкам, выбивая щепки. Англичане враги храбрые, так что реакция была ожидаемой. Но когда кусок свинца выбил щепки у самого виска, Мичман понял, что играть в благородство сверхмеры вредно для здоровья, и прозвучал залп. С дистанции чуть более пистолетного выстрела снопы-картечи буквально смели все с палубы близко. Сквозь клубы дыма и звон в ушах до экипажа Миранды донеслись вопли раненых. Артиллеристы, не дожидаясь приказа, начали заряжать орудия. Не такое и простое дело. Но справились они довольно быстро. И огненные вспышки снова окрасили борт шлюпа. После такого стоило бы ожидать капитуляции, и рухнувший вниз британский флаг ушел вниз, но как-то уж очень быстро. Кто другой поддался бы эйфории, вот только Александр оказался на удивление спокоен, Указав повернувшемуся к нему Гребешкову на вражеский корабль, он хрипло, перекрикивая звон в ушах после канонады, крикнул. Слишком резко флаг упал. Мы, им кажется, фал перебили. Ждем. Словно в доказательство его правоты, на мачту, дергаясь от резких рывков, поднялся и затрепетал на ветру «Юнион-джек». Сдаваться команда шлюпа не собиралась. Ну что же, русские, если их кто-то не понимает, всегда могут повторить столько раз, сколько требуется. Возможно, еще пара залпов и... Как раз в этот момент Верховцев осел на палубу. И тут выяснилось, почему он все время прижимал руку к груди. Мундир был в крови. Какая-то из английских пуль нашла свою цель. Командир. Вопль прокатился над палубой корабля. Несмотря на молодость, Верховцева уважали. Особенно свои. Матросы ценят тех, кто умеет командовать, не мордуя почем зря подчиненных. Спустя какие-то секунды над ним склонились сразу несколько человек. «Живой!» «Ага!» В наступившей тишине голос Сафина прозвучал, как лязг сработавшего кавкана. «Иваныч, воде. На борт Бриска русские высадились после двухчасовой обработки корабля в упор из всего, что могло стрелять. К тому времени сопротивляться им было некому, корабль представлял собой полуразрушенный остров. Флаг англичане спустили после третьего залпа, но на это никто не обратил внимания, и только пришедший в себя верховцев прекратил побоище. В плен попало всего около 12 британцев, все раненые. И как ни крути, произошедшее выглядело настоящей победой. Сравнимой с той, которой добился Бутаков. Примечание. Бой 5 ноября 1853 года на Черном море, в котором впервые в истории сражались между собой пароходы. Владимир, под командованием Бутакова, победил и захватил турецкий первазбахри после нанесения ему тяжелых повреждений и гибели турецкого капитана. А то и превосходящее ее, у черноморского капитана-лейтенанта, была полная отлично обученная команда, а не жалкие ее огрызки. Правда, стоит признать, что саму идею построения боя Александр у Григория Ивановича честно позаимствовал, но что возможность для ее реализации он организовал сам, никто возразить не смог бы. Примечание. Владимир практически весь бой смог удержаться за кормой турецкого корабля, где не было пушек, благодаря чему отделался минимальными повреждениями, в то время как противник Был страшно избит и с трудом доведен до Севастополя. Надо сказать, залитая кровью палуба произвела на команды Миранды и Санта-Изабель удручающее впечатление. Она была буквально залита кровью. Как оказалось, в момент начала боя на корабле находилось чуть меньше двухсот человек, экипаж и отряд морской пехоты. Продольный огонь буквально вымел тех, кто находился на верхней палубе и мачтах. Шанс был разве что у находившихся в трюме, но когда русские стали бить ядрами, произошел взрыв паровой машины, от которого погибли все находившиеся поблизости. Ядро, проломив борт, повредило котел. Те, кто выжил, получили тяжелейшие ожоги. Многие выбрались из заполненного раскаленным фаром трюма на палубу, аккурат под кортечь. В общем, побоище было образцово-показательное. Русские корабли задержались здесь на двое суток. За это время с изувеченного шлепа ободрали все, что можно. Судовую казну, содержимое кают и трюма, части судовой машины, которую можно было еще использовать, уголь, пушки, с ними порвозились особо. Все же каждая из 32 фунтовых пушек весила около 130 пудов и имела длину больше сожжения. Примечание. 32-фунтовая гладкоствольная цельнолитая железная дульнозарядная пушка «Монка» образца 1838 года с кремниевым замком. Масса ствола орудия – 42 британских длинных андрей то есть примерно 2100 килограммов. Длина канала ствола – 8 футов, 244 сантиметра. Диаметр канала ствола – 162 миллиметра. Масса ядра – 14,5 килограмма. Масса порохового заряда 6 килограммов. А еще станки, порох, ядра. В общем, даже одно такое орудие снять, та еще работенка. И это в море, когда никто не отменял пусть легкую, но качку, и все подручными средствами. Снять удалось 10 32-фунтовых орудий. Еще два были разбиты прямыми попаданиями. Два тяжелых орудия, к сожалению, тоже оказались уничтожены. Одно вышибло за борт вместе с куском борта, а второе было так исковеркано, что стрелять из него взялся бы только самоубийца. Хорошо еще не взорвался порох, так по какой-то счастливой случайности русские ядра миновали крит-камеру. Рваня она, и обломки корабля раскидала бы на милю вокруг. Когда Гребешков сообразил, чем бы это закончилось для Миранды, он лишь вытер разом выступивший пот и с двойным усердием продолжил разграбление трофея. Увы, Александр всем этим безобразием заниматься не мог. Хотя и стоило бы, конечно. Отец не раз говорил ему, что офицер должен знать и уметь все, что только делается на корабле. В том числе руководить погрузкой и разгрузкой, знать, как цеплять грузы, понимать, сколько времени займет та или иная операция. Увы, все это сейчас было ему недоступно. Мичман отходил от операции, и ощущения при этом были мерзопакостные. Английский врач, разумеется, был совершенно не в восторге от того, что ему придется лечить наглых русских, пока его соотечественники лежат на палубе, ожидая своей очереди. Все так, но впечатленный кулаком унтера у своего носа, он предпочел делать, что сказано, и не вякать. Так что операцию провел и качественно. Что с ним будет, если Мичман умрет, ему объяснили популярно. К слову, проводил он ее, предварительно усыпив раненого эфиром. В результате Александр ничего не чувствовал, но пробуждение... Такого и врагу не пожелаешь. Сто похмелий рядом не лежало. С другой стороны, ему, можно сказать, повезло. Тяжелая пуля из британского нарезного мушкета несла тому, в кого попадала, изрядную опасность. Примечание. Калибр морского мушкета образца 1842 переделан под пулю «Минье» в 1850 году, 0,76 – 19,3 мм. Однако пуля ударила вскользь, капитально развратила грудную мышцу, повредила ребро, но дальше не пошла. Доктор извлек ее, зашил рану. Увы, хотя англичанин и был неплохим специалистом, сделать что-либо с ушибом внутренних органов он не мог. Однако это было в любом случае меньшим злом по сравнению с пробитым легким. Можно сказать, Верховцев легко отделался. Разве что крови потерял изрядно. Неудивительно, что участие в работе он мог принять разве что на второй день, в качестве наблюдателя, сидя в специально вынесенном на полу кресле и замотанном бинтами. Но посмотрел тоже хорошо, многое увидел, еще больше услышал в части руганей моряки изобретательной да нельзя. Особенно впечатляла работа людей Матвеева и испанцев, те и другие привыкли иметь дело с самыми разными грузами. Так что получалось у них ловчее всех. А вот поляки, напротив, тщательнейшим образом увиливали от работы. Впрочем, кулак Диего оставался для них хорошим стимулом, и отсидеться в у хитрых ляхов не получалось. Правда, и плюс у раненых, а верховцев был не единственным пострадавшим, тоже имелся. Их опекала вся женская часть пассажиров. Можно сказать, раненые купались в женском внимании. Это, к слову, вызывало у остальных даже серьезную зависть, как ни крути. А в русском флоте мужеложество не прижилось, хотя британцы, по слухам, этим не брезговали. Но да ничего, потерпят. Скоро Архангельск. А там, как и в любом портовом городе, можно найти развлечения на все случаи жизни. Раненным английским морякам тоже перепала далека заботы. Все же русские люди отходчивы, иногда даже чересчур но, конечно, основное своим, и Александру, как капитану, максимум. За то, чтобы возле него дежурить, у молодых случались даже перепалки. Как минимум, одну он случайно наблюдал своими глазами. Для совсем молодого офицера подобное было в нове, однако тяготы службы надо переносить достойно, и он, гм, терпел. Правда, когда к вечеру второго дня работы были закончены, и командный состав собрался в большой капитанской каюте Миранды, Вы проводили помощниц, невзирая на протесты. Все же кое-какие мужские дела их не касаются. Сначала вопросы шли чисто технические. Они под стопочку другую хорошего вина отлично идут. Особенно учитывая, что большинство присутствующих устало, а один вовсе двигался с трудом и хрипел отбитым легким, как паровая машина. Так что взбодрились и начались нудные обсуждения всякой предпоходной мелочевки. Самым важным и сложным вопросом при этом было обсуждение возможности установки трофейных пушек на Санта-Изабель. Очень полезно, знаете ли, иной раз выставить по пять стволов на борт, дабы объяснить супостату, как он не прав. Правда, от возникшей было идеи заняться этим еще по пути в Архангельск, пришлось отказаться. Слишком много работы. И пушечные порты соорудить, и палубы подкрепить. а Отдача у трофейных монстров отнюдь не маленькая. Плюс орудия ставятся не просто так. Система креплений, гасящих ту самую отдачу и удерживающих пушки во время шторма — это целая наука. Оснастку с Бриска содрали, разумеется, едва не подчистую, но все же просто так, да еще и имея недостаток людей, ее не установишь. Авторитетное мнение Гребешкова и Верховцева заставило увянуть на корню все мысли на этот счет. А вот потом, когда Александр думал, что разговор уже окончен, Матвеев внезапно кинул в рот стопку, ну как стопку, сосуд чуть-чуть не дотягивал размерами до кубка «Большого орла», неплохого красного вина из запасов бывшего капитана Миранды, по-простонародному вытер губы рукавом и негромко сказал «Примечание, кубок «Большого орла», большая штрафная чаша вина или водки, которую подносили опоздавшим на ассамблее, объем более литра» но по тем временам ничего выдающегося. — Вот что, Александр Александрович, ты мне скажи, что ты собираешься делать дальше? — Воевать, разумеется, — удивленно посмотрел на него Верховцев. — А где и кем? — Куда пошлют? — Эх, молодой ты еще. Как-то печально вздохнул купец. — Хочешь, я скажу тебе, что дальше будет? — Конечно. Пренебрегать мнением человека, с которым многое прошел, и которого по-настоящему уважал, Мичман не собирался. «Для начала у тебя отберут корабли, просто потому, что ты молодой. Похлопают по плечу. Это все, что ты получишь в благодарность. Мы тоже. Ты делишь трофеи между людьми, это правильно. Но это будет все, что у морячков осядет в карманах. А у твоих и вовсе отобрать могут. Служил им вроде как не положено. Потом тебя покажут на паре тройки особо важных приемов, как героя. Только окажешься ты там скорее дрессированным медведем, на которого будет смотреть важная публика. Ну и отошлет от греха подальше, чтоб глаза не мозолил. В общем, самое большее, на что ты можешь рассчитывать, это медалька на грудь, а остальные и того не получат. Но не пытайся самого себя убедить, что так не будет. Будет, и ничего ты сделать не сможешь. Это здесь ты для нас почти адмирал, а там мечманенок, На которого любой чинуша сверху вниз смотрит, и даже с начальством своим ты не свяжешься. Телеграфа в Архангельске пока нет. Примечание. Телеграф в Архангельске появился в 1863 году. Иваныч, что глаза таращишь грозно? Здесь ты за офицерским столом, равный среди равных, а там живо леньков попробуешь. Примечание. Короткая веревка с узлом на конце применялась для порки. И не посмотрят, что ты весь героический. Унтер — это ведь даже не мичман. Для больших начальников с эполетами ты меньше, чем ничто. Сказано все это было так внушительно, что все замолчали и невольно задумались. В самом деле, прожженному купчине, разбирающемуся в жизни получше их всех, вместе взятых, стоило верить. Как-никак природу человеческую не обманешь, И слишком часто слово «чиновник» становится равносильно слову «подлец». Это в любой стране так. И собравшиеся понимали. Так оно, скорее всего, и будет. Иллюзий никто не строил. Чай, не дети малые. «Что предлагаешь?» Хмуро прервал затянувшуюся паузу верховцев. Купец хмыкнул в бороду и сказал. Остальные задумались. Потом Александр медленно кивнул. «Я думаю, может получиться». «Может» хотя и не обязательно. Главное, ты мне скажи, пробуем или...» Вот так взгляды скрестились на нем, самым молодом, И ему приходится выбирать, потому что он — командир. Именно его признали в этом качестве люди, с которыми он прошел огонь и воду. И на плечи словно давит чугунная плита, но решать надо прямо сейчас. «Егор Иванович, я с тобой, ваш брось. при любом раскладе. Мустафа...» — Нам, татарам, все равно, — блеснул зубами Сафин. — Мустафа своих не бросает. — Диего. — Лучше быть пиратом, чем нищим. — Что же, тогда будем считать, что решение принято. — На тебе, — он повернулся к Матвееву, — организация. Люди, провиант, в общем, все. Сможешь? — Да. Знакомых у меня в Архангельске хватает. Вряд ли купцов радует английская блокада. Их корабли мы уполовинили. «Ну и один фрегат — проблема. Ничего, скинуться. Вот и решили. Остальным — слушать Сергея Павловича, как отца родного. Корабли должны быть готовы к выходу в любой момент. А на мне — тут Александр криво усмехнулся — политика. И еще. Если меня арестуют, лучше уходите, а то и вас заодно прихватят. Александр Александрович чуть укоризненно покачал головой унтер. У нас два корабля и пушек, наверное, больше, чем в Архангельске. Мы тебя отобьем. Местный гарнизон воздух испортить не успеет. Не будь, дураком, Иваныч, вас задавят числом, и будете вы государственными преступниками. На каторгу захотел? Это меня отец прикроет. В общем, лучше уходите и действуйте сами, или сдавайте корабли, если вам не по нутру. Так хоть репутацию будете не испорчены иметь. С нижних чинов никто не спросит. Все, закончили. А теперь спать. Завтра утром отходим».